Глава 113. Начиная с последней недели августа, Филипп приступил к своим обязанностям. Они были тяжелыми. Ему приходилось посещать не менее трех роженец в день. Беременная женщина заранее запасалась в больнице талончиком. Когда наступало время рожать, талончик относила к привратнику больницы какая-нибудь соседская девчушка а ее посылали через дорогу в дом, где поселился Филипп. Ночью привратник, у него был свой ключ от входной двери, сам будил Филиппа. Как было странно вставать в полной тьме и бежать по пустынным улицам южной окраины города. В эти часы талон обычно приносил муж. Если в семье уже было несколько ребят, Он нес его с угрюмым безразличием. Если это была чита молодоженов, муж очень нервничал и нередко пытался заглушить свое волнение водкой. Часто путь выдавался неблизкий, и Филипп со своим провожатым обсуждали по дороге условия труда рабочих и стоимость жизни. Филипп многое узнал о различных ремеслах, которыми занимаются по ту сторону реки. Людям, с которыми ему приходилось сталкиваться, он внушал доверие, и в долгие часы ожидания, сидя в душной комнате, добрую половину ее занимала большая кровать, на которой рожала женщина, Филипп запросто беседовал с матерью своей пациентки и с акушеркой, словно они были старинными друзьями. Нужда, которую ему пришлось терпеть последние два года, многому ему научила. Он теперь знал, как живут бедняки, а им нравилось, что он это знает и не желает поддаваться на их маленькие уловки. Он разговаривал приветливо, не выходил из себя, и у него были мягкие руки. Им было приятно, что он не брезгует выпить с ними чая. А когда наступал рассвет и роды все еще продолжались, доктора угощали хлебом с говяжьим жиром. Он не был привередлив и ел, что придется, с завидным аппетитом. Некоторые дома, куда он попадал, в злохламленных дворах, на грязных улицах, прилепившиеся друг к другу без света и воздуха, были просто убогими. Другие... Против всякого ожидания, хоть и ветки с изъеденными полами и дырявыми крышами выглядели импозантно. В них сохранились дубовые лестницы с великолепной резной балюстрадой и отделанные панелью стены. Такие дома были густо населены. В каждой комнате жила по семье, и днем здесь стоял оглушительный шум, который поднимали игравшие во дворе дети. Древние стены были рассадниками насекомых, в воздухе стояла такая вонь, что Филиппа часто начинала мутить, ему приходилось закуривать трубку. Обитатели этих домов едва сводили концы с концами. Ребенок не был здесь желанным гостем. Отец встречал его с плохо скрытой злобой, мать с отчаянием. Лишний рот в семье, где и так не хватало еды. Филипп часто угадывал желание, чтобы ребенок родился мертвым или тут же умер. Он принял у одной женщины двойню, повод для веселых насмешку шутника. И когда ей об этом сказали, она разразилась истошным, надрывным плачем, а мать ее заявила напрямик. «Уж и не знаю, как только они их прокормят. Бог милостив, может, приберет их к себе», — успокоил ее акушерка. Филипп глядел на пару лежавших рядышком малюток. Ему бросилось в глаза выражение лица мужа, оно было таким хмурым и дышало такой яростью, что Филип был просто испуган. Он почувствовал у всей семьи злобную неприязнь к этим бедным крошкам, явившимся против ее воли на свет Божий. У него возникло подозрение, что он не он построже, с новорожденными случится недобро. Несчастные случаи не были редкостью. Матери умудрялись заспать своего ребенка. Неправильное кормление зачастую не было просто ошибкой. «Я буду заходить каждый день», — сказал он. «Имейте в виду, если с ними что-нибудь случится, будет назначено следствие». Отец ничего не ответил, и только свирепо насупился. В душе он уже был убийцей. — Сохрани, Господь, — сказала бабка, — что же с ними может приключиться? Труднее всего было удержать роженицу в постели десять дней, срок, на котором настаивала больница. Кто же будет вести хозяйство? Ведь... Доровых нянь к ребятишкам не сыщешь, а муж ворчит, вернувшись с работы голодный и усталый, что чай плохо заварен. Филипп слыхал, что бедняки помогают друг другу, однако женщины часто жаловались ему, что не могут найти никого, кто бесплатно убрал бы им комнату или накормил ребят обедом, а заплатить за услуги нечем. Прислушиваясь к разговору женщин, ловя случайные обмолвки, из которых он мог узнать многое, о чем не принято говорить, Филипп понял, как мало общего у бедноты с зажиточными классами. Бедные не завидовали знати. Разница в уровне жизни была слишком велика. По сравнению с их собственным идеалом благоденствия, жизнь средней руки мещанин оказалась бедняку чопорной и стесненной. К тому же мещан презирали за хилости, за то, что они не занимаются физическим трудом. Люди гордые хотели только одного, чтобы им не мешали жить, как им хочется, но и большинство... Мало интересовалась зажиточными людьми, если у них нельзя ничего урвать. Беднота знала, как получить помощь, которую оказывают неимущим различные благотворительные общества, и принимала дары, как нечто положенное ей по праву, пользуясь глупостью власть имущих и своей изворотливостью. Бедняки еще кое-как терпели помощника священника, Относясь к нему с презрительным равнодушием, но люто ненавидели санитарного инспектора. Эта дама приходила и распахивала у вас окна, не спросив разрешения и даже не извинившись. Плевать ей на мой бронхит, плевать ей, что я могу простудиться насмерть. Совала нас во все углы, и, если не возмущалась слух, что у вас грязно, пороже ее можно было прочесть, что она думает, а им-то легко говорить. Этим бароням у них небось полон дом холуев, а вот посмотрел бы я, на что была бы похожа ее комната, пошли бы в четверых ребят и застав ее жарить и парить и штопать и носы вытирать. Филипп узнал, что величайшее несчастье для этих людей не разлука и не смерть – это дело обычное, и горе всегда можно излить в слезах, а потеря работы. Он видел однажды, как муж пришел домой дня через три после того, как его жена родила, и сказал, что его уволили. Он был каменщиком, а в это время годы строительство шло вяло. Сообщив эту новость, он сел пить чай. «Ой, Джим!» — простонала жена, муж туповато жевал какую-то мешанину. Долго томившуюся на сковородке в ожидании его прихода, он молча уставился в тарелку, жена раза три на него испуганный взгляд и вдруг безмолвно залилась слезами. Рабочий был нескладный маленький человечек с грубым оветренным лицом, большим белым шрамом на лбу и крупными волосатыми руками. Он резко отодвинул тарелку, словно отчаявшись проглотить хоть кусок, и уставился неподвижным взором в окно. Комната была в верхнем этаже, выходила на задворки, и в окне виднелось одно лишь насупленное небо. Тишина была насыщена горем. Филипп чувствовал, что ему нечего сказать в утешение, оставалось только уйти. И усталого лоча ноги, он не спал почти всю ночь. Филипп с яростью думал о том, как жестоко устроен мир. Он знал всю безнадежность поисков работы и отчаяние, которое куда тяжелее переносить, чем голод. Хорошо еще, что не нужно верить в Бога, не то существование стало бы нестерпимым. С Ним можно мириться, разве только зная, что оно совершенно бессмысленно. Филиппу казалось, что люди, посвятившие свою жизнь помощи бедноте, действуют неправильно. Они пытаются изменить то, что мучило бы их самих, не понимая, что бедняки к этому привыкли и приспособились. Они не тоскуют по большим, хорошо проветренным комнатам. Они ведь постоянно зябнут, потому что их пища малопитательна, а кровообращение нарушено. Просторное помещение кажется им холодным, а они вынуждены сжечь как можно меньше угля. Необходимость спать по нескольку человек в комнате ничуть их не угнетает, а скорее даже радует. Они никогда не остаются одни от рождения, и до самой смерти их пугает одиночество. Им приятна скученность, в которой они живут. И непрестанный шум вокруг совсем их не раздражает, они его не слышат. У них нет потребности ежедневно принимать ванну. И Филиппу не раз приходилось слышать, как они возмущаются, что их заставляют купаться, когда кладут в больницу. Это требование кажется им и неприятным, и оскорбительным, и противным. Больше всего на свете им хочется, чтобы их оставили в покое. И если у кормильца семьи работа постоянная, жизнь течет привольно и не без удовольствия. Можно в волю почесать язык, выпить после трудового дня кружку пива, поглазеть на уличные происшествия, почитать Рейнольдс или News of the Орлд. Не успеешь оглянуться, время и пролетело. Ей же ей не сойти с этого места, я любила читать, пока была незамужняя, А вот теперь то да сё глядишь и... Газету прочесть не досуг. Врачу полагалось трижды посетить пациентку после родов, и как-то раз в воскресенье Филипп навестил одну из своих роженец в обеденный час. Она первый день была на ногах. Ну, никак не могла дольше улежать. Я вообще-то не из таких, кто любит бить баклуши. У меня без дела прямо руки чешутся. Вот я и говорю своему Герберту, давай-ка я лучше встану. Да сварю тебе обед. Герберт сидел у стола с вилкой и ножом наготове. Это был молодой человек с открытым лицом и голубыми глазами. Он хорошо зарабатывал, и эта пара жила в сравнительном достатке. Женаты они были всего несколько месяцев, и души не чаяли в розовом младенце, лежавшем в люльке в ногах их постели. В комнате стоял аппетитный запах бифштекса, И Филипп невольно поглядел на плиту. — Я как раз собиралась снять его с огня, — сказала женщина. — Валяйте, — сказал Филипп, — я только посмотрю на вашего сына и наследника, а потом двинусь дальше. Муж и жена засмеялись. Герберт встал и подошел к... с Филиппом к люльке. Он с гордостью поглядел на ребенка. — Ну, этому на здоровье жаловаться грех, — сказал Филипп. Он взял шляпу. В это время молодая мать сняла с огня бифштекс и поставила на стол блюдо с зеленым горошком. — Да, обед вам сготовили знатный, — улыбнулся Филипп хозяину. — Он обедает дома только по воскресеньям, вот я и стараюсь накормить его чем-нибудь вкусненьким, чтобы он побольше скучал по семье. — Вам, небось, не по чину сесть с нами за стол? — и перекусить, чем Бог послал, — спросил Герберт. — Ох, и скажешь же ты, — смущенно заметила его жена. — Отчего ж, если предложите? — ответил Филипп мягко и дружелюбно улыбаясь. — Вот это по-приятельски. Я ведь знал Поле, что он нами не погнушается. А ну к милая, ставь на стол чистую тарелку. Полли взволнованно захлопотала у стола, думая, что другого такого, как ее Герберт, и с огнем не сыщешь, никогда не угадая, что еще взбредет ему в голову. Однако она достала тарелку, быстро вытерла ее передником, вынула новые столовые приборы с комода, где среди ее приданого хранились парадные вилки и ножи. На столе стоял кувшин с пивом, и Герберт налил стакан Филиппу. Хозяин хотел положить гостю львиную долю, но Филипп настоял на том, чтобы он разделил мясо поровну. Комната была солнечная, с двумя большими окнами до пола. Прежде, видно, это была гостиная дома, может, и незнатного, но, во всяком случае, приличного. Лет пятьдесят назад тут, верно, жил либо зажиточный купец, либо офицер в отставке. нить бы Герберт играл в футбол, И на стене висели фотографии футболистов в деревянных позах с гладко гладкоприлизными чубами и капитаном в центре города, держащим кубок. Были тут и другие признаки благосостояния. Фотографии родственников Герберта и его жены в праздничных костюмах. На камине стояло сложное сооружение из ракушек, наклеенных на миниатюрную скалу с пивными кружками по бокам, на которых готическими буквами было написано «Привет из Саусенда» и нарисованный пирс и набережная. Герберт был парень крутой, не одобрял профсоюзов и с негодованием рассказывал, что его туда тянут с селком. А союз ему без надобности. Человек всегда заработает, если у него есть голова на плечах, и он не гнушается никаким трудом. Полли была более робкого нрава, на его месте она бы пошла в союз. Последний раз, когда были стачки, она каждый день ждала, что его вот-вот притащат домой на больничных носилках. Она попыталась найти поддержку у Филиппа. «Да чего же упрям! Ему хоть кол на голове тиши!» «А я говорю, у нас свободная страна. Не желаю я, чтобы мне указывали». Ну, уж и свободное тоже скажешь, возражала Полли, возьмут да и проломит тебе башку, дай им только случай. Когда кончили есть, Филипп протянул свой кисет Герберту, и они закурили трубки. Доктор встал, потому что дома его уже мог ждать новый вызов, и распрощался. Хозяева были явно рады, что он с ними победал, да и он не скрывал от них своего удовольствия. — Что ж, прощайте, сэр, — сказал Герберт. — Надеюсь, в следующий раз, когда моя хозяйка вздумает безобразничать, к ней придет такой же славный доктор. Да ну тебя, ей-богу, взмутилась жена. Откуда ты взял, что я еще раз на это решусь?